Генри Катнер. Один. Так или иначе, мне нужно было дожить до момента, когда они меня найдут. Они будут искать место авиакатастрофы и в конце концов найдут его, и меня они тоже найдут. Но ждать было тяжело. Пустой голубой день разливался над белыми вершинами. Потом наступала сверкающая ночь, обычная для высокогорья, и она тоже была пуста. Не было ни видно, ни слышно ни вертолета, ни реактивного самолета. Я был совершенно один. Это и было настоящей бедой. Несколько столетий назад, когда не было телепатов, людям было привычно одиночество, но я не мог вспоминать времена, когда я был заперт в костистой тюрьме моего черепа. Совершенно и абсолютно отрезанные от всех остальных людей. Глухота и слепота не значили бы так много для телепата же, они вообще не существенны. С тех пор, как мой самолет разбился за барьером горных вершин, я был отрезан от своего рода. И есть что-то такое в постоянном общении разума, что сохраняло человека в живых. Отрубленная ветвь умирает от недостатка кислорода. Я умирал от недостатка, никогда не существовало слова, выражающего то, что объединяет всех телепатов. Но без этого человек одинок, а в одиночестве человек долго не живет. Я прислушался той частью разума, которая слышит безмолвные голоса других разумов. Я слышал только ветер, я видел снег, поднимающийся перистыми парящимися вихрями. Я видел сгущающиеся синие тени. Я посмотрел вверх и увидел олеющую восточную вершину. Это был закат. И я был один. Я вытянулся, прислушиваясь, а небо темнело. Звезда дрожала, мерцала и, наконец, застыла на вышине. И, наконец, застыла в вышине над головой. Появились другие, а воздух становился холоднее, пока небо сверкало их с западным маршем. Стемнело. А в этой темноте были звезды, и был я. Я снова лег, даже не прислушиваясь. Мои люди ушли. Я наблюдал за пустотой выше звезд. Вокруг меня и надо мной не было ничего живого. Тогда почему же я должен быть, Джейф? И было бы легко, очень легко утонуть в этой тишине, где не было одиночества. Потому что в ней не было жизни. Я огляделся по сторонам, и мой мозг не нашел другого мыслящего разума. Я стал искать собственной памяти, и это было чуть-чуть лучше. Воспоминания телепатов уходят очень далеко. Славный долгий путь, начавшийся еще до рождения. Я могу ясно видеть около двух столетий прошлого, прежде чем острые, ясные телепатически переданные воспоминания начинают путаться и распадаться на вторичные воспоминания и подчеркнутые из книг. Книги же восходят до Египта и Вавилона, но это не первичные воспоминания, полные чувствительных ноток, которые старик телепатически передает молодому и которые так и передаются из поколения в поколение. Наши биографии не записаны в книге. Они записаны в наши мысли и воспоминания, особенно ключевые жизни которые подаются такими свежими, какими они однажды уже были прожиты, нашими величайшими лидерами. Но они мертвые и я одинок. Нет, не совсем одинок остаются воспоминания Беркхальтер и Бартон, Макни и Лин Коуди, и Джефф Коуди, давно уже мертвые, но все еще трепещущие и живые воспоминания. Я могу вызывать любую мысль, Любое чувство, затклый запах травы, течение вытертой тропинки под спешными ногами. Чьими? Было бы легко расслабиться и умереть. Нет. Подожди, посмотри, они живы. Бергхальтер и Бартон. Ключевые жизни все еще реальны, хотя люди, однажды прожившие их, уже умерли. Они твои, люди. Ты не одинок. Бергхальтер и Бартон... Макни и Линк и Джефф не мертвы, помни о них. Ты телепатически прожил их жизни, когда узнал о них, так же, как они когда-то прожили их, и ты можешь прожить их снова. Ты не одинок, так что смотри, начни разматывать пленку. Тогда ты вообще не будешь одинок, ты будешь Эдом, две сотни лет назад чувствующим... Холодный ветер, дующий тебе в лицо с вершины Сиеры, пахнущий луговой травой, тянущимися мыслями, чтобы заглянуть в мозг твоего сына. Сына, извлекающего звуки, началось. Я был Эдом Беркхальтером. Это было двести лет назад. Конец рассказа. Генри Картнер. Один. Текст читал Михаил Кустинский.